глава 23 мэри вцепилась в этого графа а теперь никак не отцеплюсь и чего я действительно с ним отправилась к ребенку бы лучше сходила хотя справедливое опасение что возле моего дома дежурят люди чтобы снова проводить к градоначальнику не безосновательны. мэр мужчина целеустремленный и до чертиков упертый опасное сочетание раньше он не испытывал ко мне столь повышенного интереса а ведь попытки свести с женихами тоже были. Что изменилось сейчас? Действительно ли столь велико желание насолить графу, как считает Уильямсон, или дело непосредственно в моем участке? Ох, мне физически дурнеет. Я сижу тут, а кто угодно может проникнуть на мою территорию. Никаких родовых охранных артефактов и прочего у меня нет. Давно кануло в лету вместе с величием этого самого рода. Собираешься ругаться с ними, Мэри? Не стоит, произносит Оскар. Я проведу ночь здесь, раз им так хочется. Участок не страшнее пляжа, кишащего гигантскими насекомыми убийцами. Смотрю на него понимающе. Я подскочила на ноги, чтобы бежать заниматься охраной дома. Они это все. Логично. На автомате киваю. Стоп, тебя не отпускают? Нет, ты ведь слышала, отвечает он удивленно. Не слышала я ничего, у меня и свои дума есть. Эх! «Можно было бы обратиться к графу за помощью охраны. У него наверняка найдется пара запасных ненужных артефактов. Но он недоступен. Я буду ему должна. Нет уж, пусть он лучше таверну отдаст. А то еще решит, что выполнил свою часть сделки». «Сочувствую», — произношу наконец. «Но я не останусь». Полагаю, достаточно сыграла роль заботливой невесты. Билету в лучшую жизнь нужно немного и о себе позаботиться. «Дался тебе этот билет!» — раздражается Уильямсон. «Не романтик я, не в состоянии изящно выражаться». «Причем тут романтика? Каждый выполняет условия сделки, все логично». «Ладно, спасибо, что вступился перед мэром. В некоторой степени ты здесь по моей вине». «Хм, теперь мой уход будет выглядеть свинством». «Никакой твоей вины нет, Мэри. Тебе стоит быть хоть немного эгоистичнее, правда?» Он качает головой. «Мы в одной связке, должны помогать друг другу». «Угу, киваю. Снова дело не во мне». «Чёрт, вроде бы мне должно быть все равно. Правильные вещи, он говорит, а неприятно». «Хорошо, как скажешь. Я пойду тогда. Мерлин навещу обязательно, не волнуйся. Жаль, девочку со мной не отпустят. Спать в пустом доме в свете последних событий мне будет некомфортно». «Но нет, нельзя ребенка вмешивать. Что я такое придумываю?» «Не отпустят это хорошо. Будет в безопасности. Дам Гретхен отпуск. Придется дать. Она может невольно впустить в дом, кого не следует». Артефакт не сработает при добровольном приглашении внутрь, так что останусь я одна с овечками. Прекрасная компания, между прочим. Мне не привыкать. Лягу спать в спальне с камином, там кочерга есть. И буду отбиваться, если что. Сама справлюсь, без графа и остальных. Артефакт бы только сегодня приобрести, а я все топчусь на месте. Я и не волнуюсь, ты ответственная. О, первый комплимент. Близость гвардейцев, ваше сиятельство. «Делает вас практически джентльменом». «Снова на вы, Мэри. Может, хватит возводить между нами стены?» Странный вопрос. Даже на несколько секунд задумываясь, что бы он значил. «Какие стены, если у нас исключительно деловые отношения?» «Граф не всегда держит при себе руки и рот, но я это не рассматриваю всерьез. Может, в образ жениха слишком ответственно входит?» «Оскар, произношу и замолкаю. Я ухожу. Если тебя завтра не выпустят, дай знать. Приду спасать». Или просто приду, если тебе и весточку послать не дадут. В общем, держись тут, поднимая перед собой кулачок в жесте поддержки. «Стой, а ты куда?» «То не хотела уходить, а то резко сбегаешь». «Домой, к Мэрилин?» «Волнуюсь. Отвечаю честно, но без подробностей». «А если тебя снова? Я ведь не смогу быстро прийти». В голосе Уильямсона мне слышится... «Забота?» «Да нет, какая забота? Просто беспокойство нашим общим делом». «Я думала об этом, но мне кажется...» «Сегодня мэр не будет ничего предпринимать. Как минимум потому, что его любимые гвардейцы заняты тобой. И едва не ляпаю о решении приобрести артефакт, но вовремя останавливаюсь. И домой хочу». «Имею право. Ты меня прогоняла а теперь не даешь уйти». «Ладно, ладно». Граф поднимается на ноги. «Иди, конечно. Хотя я тебя не прогонял, а рекомендовал». «Что за тяжелый человек? Ты просто забыла кое-что». «Что?», что? Окидываю взглядом помещение, в котором мы просидели два часа. Не было у меня с собой ничего. Поцеловать жениха на прощание, говорит он и прижимает к себе.